Великие события. Над резиденцией губернатора острова погибших кораблей на высокой мачте развивался большой флаг из голубого шелка с нашитым на нем коричневым венком из водорослей и золотым орлом с распростертыми крыльями в середине. Это тоже была выдумка Флореса. Он засадил Мэгги на целую неделю за вышивание. И когда флаг был готов, Его подняли с большой торжественностью. Флорес, в золоченном кафтане, окруженный своими пестрами, как попугаи, сановниками, сказал приличествующую речь: Островитяне, саргассы, оторванные бурями от берегов своей родины, были принесены сюда. Все мы, как эти водоросли, также оторваны от своей родины. И принесены сюда, чтобы здесь найти новую родину. Образовать новое общество. Нас немного. Наши владения не обширны. Но зато мы можем гордиться тем, что независимы. Свободны, как этот орел с распростертыми крыльями. Вот какой символ вложил я в этот герб на нашем флаге. Да здравствуют саргассы, охраняющие нашу свободу. Да здравствует наш остров. «Да здравствуют островитяне!» Островитяне бурно аплодировали и кричали «Ура!» С восторгом, глядя на красивое знамя, трепетавшее от ветра. Но Флорес своими реформами внес и более глубокие изменения в жизнь островитян. Он сумел перессорить их между собой, и они уже не составляли однородной массы с тех пор, как появилась аристократия. «Отара» и «Бокко» перестали обедать в общей столовой, держались особняком, высокомерно. Простые граждане отвечали им презрением и завистью. «Прекрасно», — посмеивался Флорес, — «я могу спать спокойно». В то утро, когда Флорес назначил совещание, чтобы обсудить план экспедиции на соседний остров, Отара и Бокко, разодетые в свои роскошные костюмы, шли к резиденции с важным видом сановников, небрежно кивая головой островитянам, встречавшимся на пути. И, не глупые по природе, но почти впавшие в детство от однообразной жизни, островитяне невольно рабели перед этим блеском и почтительно склоняли головы. Совещание было довольно продолжительным, Как ни близок соседний остров, добраться до него было трудно. Можно построить лодку. Но среди водорослей она в лучшем случае подвигалась бы с неимоверным трудом и большой медлительностью. В конце концов, проще всего было бы устроить плавучие мостки. Но для этого надо было много строительного материала, а он чрезвычайно ценен на острове. Правда, море изредка приносило обломки кораблей, Но они шли с большой экономией на печенье хлеба и изредка горячей пищи. Несколько старых судов было уже сломано, чтобы сделать мосты между кораблями и пароходами. Сломать новые суда значило уменьшить государственную территорию. Вдобавок, строительный материал необходим для разрешения квартирного кризиса. Правда, погибших судов было едва ли не больше, чем обитателей острова, Но дело в том, что эти суда стояли под самыми различными углами наклона к поверхности моря. Одни лежали с небольшим креном, другие на боку, а иные совсем вверх дном. Жить в квартире, где пол наклонен под углом 45 градусов, постоянно ходить по косогору, сползая вниз и с трудом выбираясь наружу, удовольствие небольшое и между островитянами происходили нескончаемые споры из-за помещений с более или менее ровной поверхностью пола. Чтобы хоть немного разрешить этот квартирный кризис, пришлось часть запасного материала пустить на приспособление жилищ. «Если мы потратим материал на мост, то зато на новом острове могут оказаться корабли, годные для жилья», сказал Отара. «Часть населения эмигрирует» и квартирный вопрос разрешится. Если же наши надежды не оправдаются, мы можем снять доски с плавучего моста и таким образом ничего не теряем». В конце концов, другого ничего не оставалось, и совещание решило строить мост. Островитяне с волнением ожидали исхода совещания, расположившись на палубе Елизаветы. В однообразной жизни острова самой большой ценностью было развлечение, новизна впечатлений. Ради этого островитяне готовы были пойти даже на жертвы. И когда всем стало известно решение совещания, работа закипела. Всеобщее увлечение было так велико, что нашлись даже добровольные жертвователи, которые ломали у себя часть пола или лестницу, простую доску с набитыми поперек брусками, чтобы только скорее удлинить мост. Экономия, однако, заставляла его делать нешироким. По мосту мог пройти только один человек, но эта же экономия удлиняла время постройки, так как одному человеку все время приходилось ходить за материалом. Однако и из этого скоро нашли выход. Островитяне встали в ряд и передавали друг другу доски. В три дня было пройдено более половины пути. Наконец, наступил торжественный момент. К вечеру пятого дня, когда уже стемнело, была положена последняя доска, соединившая два острова. Как невелико было желание тотчас же идти на новый остров, островитяне принуждены были вернуться — так как Флорес отдал приказ отложить вступление на остров до утра следующего дня. Взволнованные островитяне не спали почти всю ночь и поднялись до зари в этот знаменательный день в истории острова погибших кораблей. Они собрались все до одного на палубе фрегата. Палуба на боку лежавшего корабля спускалась к самой воде, отсюда начинался мост. «Наши труды увенчались успехом», — сказал Флорес, обращаясь к островитянам. «С первым лучом солнца мы поднимем на новом острове наш флаг». И островитяне двинулись в путь. Впереди шел Флорес со знаменем, за ним Бокка, Ботара, Людерс, дальше следовали остальные обитатели острова. Вода хлюпала под мостками, доски шатались. Несколько человек упали в воду и со смехом вскарабкались опутанные водорослями. Многим нравилось это неожиданное прибавление к наряду. Островитяне нагибались, вытягивали длинные коричневые водоросли и украшали себе. Индеец затянул заунывную военную песню. Перед путниками росла громада океанского парохода. Он лежал боком, закрывая собою новый остров. Рядом, с приподнятой над водой кормой, стоял небольшой баркас, куда и была положена последняя доска моста. Флорес взошел на баркас. Остров был небольшой, всего около десятка судов, но островитян ждало небольшое разочарование. Суда эти стояли не вплотную друг к другу, а на некотором расстоянии. Пришлось и здесь возводить новые мостки, чтобы соединить эти разбросанные суда в одно целое. Однако решили не откладывать торжества. Не без труда взобрались островитяне по наклонной палубе парохода и на его вершине укрепили флаг. Расположившись на палубе, островитяне с жадностью всматривались в новые для них формы и очертания. Вероятно, ни один спектакль не дал столько наслаждения жителю большого города, Сколько дало островитянам зрелище этих разбитых, искалеченных кораблей? «Здесь достаточно судов, годных для жилья», — сказал Флорес. «Ну что же, на сегодня довольно? Завтра придем, наведем остальные мостки и осмотрим внутренности кораблей». Все неохотно стали спускаться. Один из островитян поскользнувшись, скатился с палубы и упал в воду. Но он, к удивлению всех, не погрузился, а остался лежать на поверхности. «Тут мелко!» — закричал он. Это заинтересовало всех. Островитяне начали ногами исследовать почву. Оказалось, что под ногами были палубы и обломки затонувших кораблей, При известной осторожности можно было перебраться с одного корабля на другой. Островитяне рассыпались по острову, криками выражая свой восторг. Вдруг из трюма небольшого, сравнительно нового барка, послышался какой-то звериный рев, и вслед затем испуганный крик индейца, зовущего на помощь. Индеец выскочил из трюма и пустился бежать. «Там!» «Зверь! Страшная обезьяна! Горилла!» Все островитяне, как испуганное стадо, собрались в одно место, теснясь и прячась друг за друга. Они не были трусами перед явным врагом, но там было какое-то неизвестное существо. «Кто со мной?» — крикнул Флорес. Бокко боялся потерять свое высокое звание и камзол, и он двинулся за Флоресом. Вслед за ним пошел и Отара. Лорес осторожно заглянул внутрь Барка. Оттуда послышалось ворчание. Когда глаза привыкли к темноте, Флорес увидел, что в углу сидит существо, похожее на человека, голое, с большой косматой головой. Волосы его головы и бороды, сбившиеся в колтуны, падали почти до колен. На руках были длинные кривые ногти. «Кто ты?» — спросил Флорис по-английски, потом по-испански. «Кто ты?» — спрашивали островитяне на разных языках, но ответа не было. Все же было ясно, что это не горилла, а человек. Безоружный, худой, истощенный человек. Флорес прыгнул вниз, схватил незнакомца и вынес на руках. Тот даже не оказал сопротивления. Как это непросто было сделать, поступок Флореса поднял его авторитет еще на одну ступень. «Свяжем на всякий случай нашего пленника и идем. Пора обедать». Островитяне повиновались. Первые островитяне с Флоресом во главе уже подходили к острову погибших кораблей, а задние находились еще на новом острове. «Вдруг...» В нескольких шагах от Флореса метнулся какой-то предмет, раздался взрыв, мостки разлетелись в щепки, и Флорес, а за ним еще пять человек, упали в воду. Однако Флорес уцепился за какую-то балку, и когда его зрение прояснилось, он увидел нечто, от чего едва не потерял сознание. На острове с ручной бомбой в руке стоял капитан. Фергус Слейтон. Правда, он оброс бородой и стоял в грязной разорванной рубашке, но это был он.